Глава 6. Она уже третий сутки пыталась выбраться из леса. Она оказалась в такой глуши, что до ближайшего американского городка Танопа, раньше бывшего центром добычи серебра с населением в 2000 человек, было полторы сотни километров. И ладно, если бы это была равнина, но она находилась в горах, в которых каждый пройденный километр равнялся десяткам при передвижении по ровным поверхностям. В первый день она спускалась по склону до самого вечера и уперлась в резкий обрыв, после чего пришлось заночевать у него и на следующий день возвращаться обратно. Повезло еще, что в Калифорнии погода не такая суровая, и даже в январе днем доходило до 15 градусов, только ночью становясь хуже. Очень выручал инвентарь, в котором еще по старому совету Максима хранился приличный запас продуктов с набором для выживания и новые способности. Девушка понятия не имела, куда исчез так долго развиваемый навык, благодаря которому она с легкостью и практически без сопротивления захватила криминальный мир города, но приняла как должное то, что случилось. Тем более выданный взамен навык «Квантовое состояние» 10 уровня по описанию позволял со временем откатывать повреждения, нанесенные реальному телу. Не очень понятно, что это, но, немного поразмыслив, Она подумала, что это должно быть что-то вроде регенерации. Вдобавок имелась и неплохая боевая способность — воздушные пули шестого уровня. По крайней мере, тонкие деревья ими прошибались насквозь. А когда она попробовала выстрелить в огромную секвою, в ней вообще появилось непредусмотренное природой отверстие, глубиной практически с метр. Да даже в скале, в которую она стреляла, от применения появились приличные дырки не такие глубокие, как в древесине, но сила навыка впечатляла. Правда, немного расстраивал тот факт, что раньше она вкладывала очки характеристик в мудрость, а теперь ей требовался интеллект с ловкостью для увеличения бойности и скорости реакции. Встречный медведь-гризли стал хорошей проверкой боевых способностей, в которых и решился проблемный вопрос. Воздушные пули обладали неплохой пробивной способностью, Но вот останавливающее воздействие у них практически отсутствовало. Напуганная девушка, услышавшая за своей спиной рёв разъярённого хищника, обнаружившего на своей охотничьей территории врага, развернулась и с испугу всадила в его тело новоприобретённый навык. Вот только он не оценил возникшее сквозное отверстие и бросился в атаку, сходу подмяв под себя противника. Гризли вцепился к пастью в левую руку и дёрнул на себя, ломая ее и вырывая из нее кусок плоти. Уже теряющее сознание девушка успела выстрелить ему в голову и отключилась, оказавшись погребенной под убитой ею 400-килограммовой тушей. Лежащее под мертвым хищником тело девушки медленно восстанавливалось, используя ее энергетические запасы, снимаемое в режиме реального времени квантовое состояние тела пользователя хранилось в памяти коммуникатора, постоянно создавая точки восстановления, и при обнаружении отклонения от эталонного образа восстанавливала организм. В реальности все выглядело гораздо проще. Нанесенные раны в обратном порядке медленно зарастали мясом, кости срастались, а запас крови восполнялся, воссоздаваясь на молекулярном уровне. Мертвое тело хрупкой блондинки внезапно дернулось, и вернувшаяся к жизни девушка закашлялась, выплевая кровь залившуюся в горло после ранения в шею. Выбраться из-под туши медведя никак не удавалось. Он придавил ее своим огромным весом, и пришлось пойти на крайние меры. Она достала остро заточенный охотничий нож из инвентаря и, с трудом пробив им шкуру, потянула вниз, делая надрез. Дальше стало немного полегче. Вырезались небольшие куски и либо откидывались в сторону, если позволяло положение тела, либо отправлялись в инвентарь. Правда, на беду девушки сильный запах крови разнесся далеко по окрестностям и привлёк внимание горного льва. Взрослое хищное животное весом более сотни килограмм принюхалось и мягко стелящей походкой направилось к месту битвы. Подкравшийся хищник сначала осторожно наблюдал за копошащимся двуногим, вырезающим такие вкусно пахнущие куски сочного мяса и своего исконного противника. Но когда убедился, что медведь мертв, Осмелел. Много лун назад он уже видел таких мягкокожих противников, и один раз даже нашел поеденный мелкими падальщиками труп, так что их как противников не воспринимал. Его больше интересовал лежащий труп огромного животного. Раньше он часто охотился на маленьких медвежат, успевая убить их до того, как в схватку ступит разъяренная мать. Но не осмеливался нападать на взрослую особь, больше его в размерах в четыре раза но теперь можно было отомстить. Правда, слегка настораживало несуразное маленькое создание, как-то сумевшее убить хищника, в десяток раз превышающего его по размерам. Инстинкты требовали вести себя осторожней, но, пересилив себя, горный лев начал подкрадываться все ближе. Девушка в последний момент заметила хищника. Наотмашь резанула по воздуху ножом, отпугивая его, но он легко уклонился, Лапой выбил оружие из рук, заодно располосовав конечность и в прыжке подмял тело, впившись в горло. Дернул голову на себя, вырывая часть трахеи, и брезгливо выплюнул, не став есть человечную. Затем, впившись клыками в плечо, попробовал оттащить мешающее тело, но не получилось. 400-килограммовая туша медведя зажала нижнюю часть жертвы и не отпускала, как бы лев ни старался. Обнюхав ее, И убедившись, что то многое не дышит, огромная кошка лапы отпихнула мертвую девушку чуть в сторону и приступила к трапезе, с головой погружаясь в заботливо проделанное ранее в шкуре огромного хищника отверстие. Коммуникатор автоматически продолжил свою работу, просканировал тело пользователя и, обнаружив отклонение от эталона, начал работу по установлению из квантовой копии. Вновь вернувшейся к жизни девушка снова закашилась стараясь вдохнуть воздух, и этим спугнуло насытившееся животное, не рискнувшее связаться с таким странным противником, внезапно восстающим из мертвых. Вчерашний вечер закончился предсказуемо. Вещи в чемоданах оказались безнадежно испорчены, Свинцовый дождь и осколки от гранат изрешетили весь багажный салон, превратив все, что находилось внутри, в пособие по изучению воздействия поражающих факторов огнестрельного оружия. И, конечно, пришлось ехать по магазинам. Правда, очередной плюс к характеру будущей супруги, что это все было не слишком утомительно. Никаких многочасовых примерок и выедания мозгов чайной ложечкой. Быстро подобрали несколько комплектов, заодно заменили и мою куртку, пострадавшую в перестрелке. Защита от костюма-то работает, но он формируется как вторая кожа, а не обрастает громоздким скафандром поверх верхней одежды, поэтому элегантные дырки на ней совсем не смотрелись. Пули с осколками пробили верхний слой, затем столкнулись с костюмом. Кинетическая энергия передалась обратно, и все, что в меня попало, оказалось в подкладке, смешавшись с синтепоном, и радостно звенело при ходьбе. Поэтому пришлось выкинуть испорченные вещи и ехать в легком осеннем пальто. Заодно во время хождения по магазинам просканировал огромное количество вещей разных размеров, пополняя свою библиотеку. А пока Маша занималась примеркой, настроил сортировку. Разбил на множество подкатегорий, выделив оружие, боеприпасы и необходимые вещи. Потому что чем больше я сканировал предметов, тем сложнее становилось разбираться в том, что же там за свалка. На всякий случай добавил категорию «продуктов» перетрогав огромное количество готовой еды из супермаркета. Надеюсь, что со стороны все выглядело прилично. А то подходит парень, берет упаковку в руки, тщательно разглядывает, вроде как читая состав, и откладывает в сторону, беря следующую. В принципе, какая разница, что собирать на атомарном уровне. На самом деле, даже человека можно разложить на составляющие. Чего уж говорить о другой еде. На мгновение мелькнула мысль о том, что будет, если скопировать живое и мыслящее существо, но отбросил ее в сторону как неэтичную. Тем более в голове давно зрела мысль о том, что надо попробовать скопировать сам коммуникатор и посмотреть, что из этого выйдет. Правда, я все никак не мог накопить достаточно энергии. Сначала делал копии костюмов и топоров для родителей, а теперь еще и нападения, сожравшие остатки. Тем более на сегодня запланирован еще и поход в портал с президентом. Идти в него без энергии — такая себе идея. Поэтому приходится откладывать интересующие меня вещи на потом. Тогда же вечером встретились с братом, отдыхающим в гостинице, и ходившим на свидание слепую. Он развлекался, знакомясь с девушками, изучал ночной мир города. Но с его текущими возможностями беспокоиться за него не было смысла, что даже десяток обычных людей представляет для него угрозу. А на крайний случай у него на руке есть костюм, даже в пассивном режиме повышающий характеристики, не говоря уже о том, что практически мгновенная активация сразу нивелирует любую угрозу. На всякий случай распечатал штурмовую винтовку с пистолетом и передал ему с большим запасом патронов. Потому что, как я уже не раз убеждался, не всегда получается сражаться в ближнем бою. «Доброе утро, Максим!» Прервал мои размышления звонок водителя который каждый раз приезжал за мной. Машина подъехала и ожидает. Хорошо, уже иду. Поцеловал девушку, пожелал ей хорошего дня. Тем более, что учебу все еще не возобновили, отправив всех школьников и студентов на внеочередные каникулы. И сам отправился на работу. Кстати, через три дня заканчивается больничный, и надо решать, стоит ли мне вообще выходить на работу в компанию. Денег и так хватает, обязанность находиться пять дней в неделю в офисе сильно повлияет на скорость развития. Да еще и договоренность с правительством. Там вообще плавающий график предоставления моих услуг. Так что все подводит к тому, что пора прощаться с синтехом. Так, парни, строимся. Зашел в уже ставшее родным помещение командир отряда. Занимавшиеся своими делами бойцы быстро встали, выровнялись в Шеренге и уставились на начальство. Сегодня необычный портал. Все знают о сложившейся обстановке поэтому принято решение срочно усилить первое лицо. Мы идем как носильщики. Наша задача — снабжать клиента боеприпасами, прикрывать от шального огня и помогать, чем сможем. Все ясно. В принципе, это было ожидаемо. Чем дальше развивается ситуация, тем важнее становится личная сила. Если бы не тот самоубийственный полет к стратосферному бомбардировщику, то на Москву бы упали старые ядерные бомбы, которые, несмотря на свой возраст, были еще функционирующими. В отличие от все еще торчащей из брусчатки на Красной площади боеголовки, которую после проверки и подтверждения факта, что она безвредна, и внутри вместо радиоактивных материалов содержится обычный речной песок, оставили как памятник, напоминающий об инциденте, прекрасно затыкающем рот всем недовольным. А бомбы, запущенные президентом в открытый им портал, в итоге взорвались. Выяснилось это намного позднее когда во все еще висящий в воздухе зеркальный овал был запущен отряд десантников в костюмах радиоактивной защиты. Выглядело это, конечно, довольно сюрреалистически. Сотни парашютистов, летящие к висящей в небе на высоте нескольких километров точки, и их исчезновение в ней. Попали, конечно, не все, но хватило бы и одного. Локация внутри представляла собой оплавленную равнину, на которой зашкаливали счетчики Гейгера, Оснятое видео с последствиями, как раз сегодня широко растиражировав, показывали по федеральным каналам. Бравые военные, не встретив никакого сопротивления, прошли локацию насквозь и вышли из нее, вновь раскрыв парашюты. На месте приземления уже был развернут полевой госпиталь с камерами для санитарной обработки. После проверки локации в нее отправился и президент, уже через несколько секунд вылетевший обратно и, наконец, закрывший портал так беспокоивший всех своим наличием. В первую очередь, конечно, это не нравилось авиадиспетчерам, вынужденным перенаправлять огромный поток самолетов на другие аэропорты, в связи с чем значительно выросла нагрузка. Но и обычных жителей, еще не принявших как данность существование странных технологий и не подключившихся к системе, нервировала странная, видная даже невооруженным взглядом, область в небе. А уж как разлетелись снимки воздушного портала в прессе, не стоит и упоминать. Вошедшее в помещение первое лицо государства отвлекло меня от мыслей. и Я с интересом уставился на него. Значительно помолодевшее лицо, теперь даже на скидку не дашь больше 50 лет, расправившаяся фигура, и упругий шаг хищника. Я открыл свои характеристики и убедился, что у меня все распределено. Уровень 13. Количество очков опыта – 905 из 1724. Характеристики. Сила – 20, плюс 1,22. Ловкость – 29, плюс 1,77. Телосложение – 20, плюс 1,22. Интеллект – 29, плюс 1,77. Мудрость – 20, плюс 1,22. Свободные очки характеристик – 0. Но, несмотря на базовые 29 единиц в ловкости с дополнительной единичкой, я все еще чувствовал себя маленьким ребенком, находящимся в закрытой комнате с хищным животным. Подспудно ощущалось, что все окружающие его люди не представляют для него никакой опасности. Я потряс головой, выбрасывая мысли, и открыл портал, по старой традиции поставив максимальный уровень. Локация 30 уровня? Не слишком ли высокий? Нам бы там себя суметь защитить. Раздали шепотки с строю бойцов. Отставить разговоры. Задача не меняется. Альфа проинструктировал бойцов и подошел ко мне. Максим, у тебя особая задача. Ты идешь рядом и прикрываешь со спины. Мне сказали, что у тебя интересная способность, работающая в пассивном режиме. У нее есть ограничения? Я на секунду задумался, затем вспомнил, что нападавшие на дороге действовали так, словно знает о принципе работы защиты и понял, что скрывать или тем более занижать ее бессмысленно. Да и рано или поздно нужно будет менять принцип работы, вводя различные условия. Наподобие того, что при активированном костюме реагировать будет только на определенный уровень угрозы, пропуская слабые атаки, которые можно без опаски принимать на тело. Я могу защищать находящегося рядом человека, включая его, свою защиту. Правда, она довольно энергоемкая, Попадание из автомата снимает около процента, а сейчас наличие около 40%, так что одна полная очередь в упор — это максимум, на который можно рассчитывать. А крупнокалиберный патрон с КПВ? Спросил он о так впечатливших меня пулеметах. Скорее всего, не удержит, но многое еще зависит от окружающего материала. Где-нибудь в горах может и получится. В принципе, и этого достаточно. Попрошу тебя находиться рядом. За это обещали бонус в размере 50%. Дополнительные 5 миллионов за пару часов работы? Такими темпами можно накопить на покупку своего жилья в центре города и не думать о том, что могут попросить со служебной квартиры. Хорошо, сделаю все, что могу. Немного слукавил я. Конечно, можно было бы дать ему такой же костюм, как у нас, но зачем? История знает огромное количество случаев, когда неограниченная власть развращала людей. А то, что я могу дать, и вовсе вознесет человека на недосягаемый уровень. Конечно, у меня есть возможность уничтожения любого предмета или существа. Но для этого необходимо подобраться в вплотную, в чем как раз и могут помочь усиливающие способности. Портал в локации 30 уровня. Туннель. Мы появились на обычной асфальтированной дороге в самом обычном туннеле. Правда, сзади был обвал горной породы, перегородивший дорогу назад. А если смотреть вперед, то было видно только убегающие вдаль лампы на невысоком потолке, причем периодически мерцающие. Уже буквально через 100 метров были видны только слабые огоньки, а сама дорога скрывалась во тьме. Хорошо хоть что, не было никаких препятствий, и можно было спокойно передвигаться вперед, контролируя большое расстояние и не опасаясь внезапного нападения из угла. Командир отряда отдал указания, и началась подготовка. Часть бойцов, видимо, специализировалась на улучшении инвентаря, потому что в этот раз огромные оружейные ящики никто не затаскивал. Вместо этого они начали появляться из воздуха, причем только небольшая их часть, которую сноройстер разобрали на панели. Затем хитрым образом скрепили, перевернули, и специальные пазы стали небольшие колеса, похожие на автомобильные. Получились самые настоящие мобильные тележки, на которые установили пулеметы закрепив их к основанию. Не хватало только двигателей, чтобы получить транспортные средства, на которых у табак можно было еще и передвигаться. Но казалось, что я погорячился, считая подготовку законченной. Очередной боец извлек небольшие электромоторы, подключил провода и с кнопки завел их. Выглядело, конечно, немного колхозно, но черт побери, это были самые настоящие средства передвижения. По всей вероятности, до появления бронетехники в порталах оставалось совсем немного. Как только кто-то прокачает инвентарь до определенного уровня, позволяющего перемещать такие большие объекты, так и начнется эра тотального уничтожения всего живого в локациях. Пользуясь моментом, я подошел вроде как с интересом осмотреть собранную технику и просканировал снаряженный патронами крупнокалиберный пулемет и средство передвижения, наконец выдохнув от радости увеличить силу еще на 10 единиц, и можно будет использовать его как ручное оружие, не задумываясь о треногах или других способах монтирования. Заодно подумал, что нужно будет еще заехать в магазины, скопировать парочку моделей электромотоциклов. Но это я уже мог сделать гораздо позднее, пока еще не встречались локации таких размеров, чтобы по ним необходимо было ездить на транспорте. Если бы случайный наблюдатель сейчас оказался в районе местонахождения основного комплекса корпорации Синтех, то он бы очень сильно удивился. Земля, скованная вечной мерзлотой, раздвинулась, скрыв под собой огромный ангар, на котором стояли сотни странных летательных аппаратов. Один за одним они взмывали ввысь, и за секунды преодолев земное притяжение, оставшись необнаруженными, устремлялись долгий полет по Солнечной системе. Первый десяток со скоростью 100 км в секунду устремился на Луну и, затратив дополнительные 2 минуты на торможение и синхронизацию относительно поверхности, через 2 часа оказался на ее поверхности. Еще немного времени на анализ и проведение сканирования спутника и техника под управлением искусственного интеллекта погрузилась под поверхность, начав свою работу по преобразованию. Часть отправилась вглубь к практически остывшему ядру Луны, для начала работ по преобразованию, а оставшаяся углубилась под кору и приступила к преобразованию верхней мантии. Остальные, отлетев подальше, распределились по группам и направились в сторону своих объектов. Следующая ближайшая цель — Венера и Марс. Причем до первой планеты корабли должны были долетать уже через две недели, а до Красной планеты требовалось немногим больше — около 23 дней. На достижение остальных объектов Солнечной системы, конечно, нужно будет потратить гораздо больше времени. До того же Плутона на имеющихся скоростях лететь практически два года. Но у искусственного интеллекта не было присущих человеку качеств, таких как уныние, боязнь работы или депрессия. Поэтому просто ставилась задача, искались пути ее выполнения и начиналось воплощение идеи. Второй пункт плана — начал приводиться в исполнение.